Шел поезд между скал в ущелье глубоком, Поросшим золотым утесником и дроком. Порой влетал в туннель с отрывистым свистком, Сначала чернота, гремящая, Потом, как будто отцветы сомнительные в гроте, И снова яркий день. Порой на повороте был виден из окна сгибающийся змей Вагонов позади и головы людей, облокотившихся на спущенные рамы. Сочился апельсин очищенный. Но самый прелестный, может быть, и случай в пути, когда без станции, как бы устав идти, задумывался вдруг мой поезд. Как спокойно, как солнечно кругом, с назойливостью знойной, одни кузнечики звенят на перебой, Ища знакомых черт, мне ветерок слепой Потрагивает лоб, и мучась беззаконным желанием, я гляжу на вид в окне в оконном, И упустить боюсь возможную любовь. И знаю, упущу, едва ли увижу вновь, Едва ли запомню я те камни, ту поляну, И вон на ту скалу я никогда не встану. Десято-11 марта 1930 года.